Как бы я там ни расглагольствовал, что в спальне мне дЕСкать потребуется хорошая компания, это оказалась пустой болтовнёй. Техи удалось разбудить меня только утром, да и то чудом. Я был уверен, что без колдовства тут не обошлось, но кинжал с индикатором в рукояти был далековато, так что пришлось ограничиться необоснованными подозрениями. Что за странный совет ты дал вчера Кинлех? с любопытством спросил Этехи, когда я начал подавать признаки жизни. Какой странный совет, удивился я. Честно говоря, я был такой сонный, что мог брякнуть все, что угодно. «Ты зачем-то посоветовал ей вешать лапшу на уши бедняги Мелифара?» — напомнила Техи. «А, ну да, конечно. А что? Отличный совет!» — обратовался я. «Ну а что еще остается делать девушке, которая сама не знает, чего хочет?» «Подожди, Макс, давай начнем все сначала», — попросила Техи. «Но «Ну, при чем тут какая-то лапша?» До меня начала доходить. «Дырку в небе над моей глупой головой!» «Я как-то не подумал, что здесь никто не знает это выражение». «Так это просто выражение?» — восхитилась Техи. «И что оно означает?» «Да ничего особенного. Вешать лапшу на уши значит безответственно молоть всякую ерунду. Вот и все». «Знаешь, Макс, я подозреваю, что эта девочка поняла тебя буквально», — рассмеялась Техи. «А она считает тебя очень мудрым советчиком, так что можешь себе представить?» «Могу». А знаешь, так даже лучше. По крайней мере, они оба запомнят своё свидание на всю жизнь, это уж точно. Ты хихикала было продолжить дискуссию, но я ей не дал. В моём распоряжении оставалось всего 2 часа, и я не собирался посвящать их обсуждению чужого романа. У меня хвала магистром собственный имелся, и его я предпочитал не обсуждать, а осуществлять здесь и сейчас, пока земля носит нас, а небо не спешит обрушиться. Нет ведь никаких гарантий, что судьба и дальше согласится с несходительно взирать на абсолютно бесконечно неописуемый счастливый ла меня и не предпримет ни единой попытки нарушить эту нечеловеческую идиллию. Идилия идилий, а всё-таки в полдень я явился в управление, как приказывал сэр почтеннейший начальник всего происходящего. К своему величайшему удивлению, я пришёл первым. Джуфина ещё не было, и вообще никого не было, кроме малозенького курьера, мирно дремлавшего на кожаном диванчике у входа в зал общей работы. Я прошёл в кабинет. На столе обнаружились многочисленные вещественные доказательства длительного присутствия леди Миламори. Стакан, на дне которого я обнаружил несколько капель чего-то сладкого и тягучего, измятый экземпляр вчерашнего королевского голоса, из коева она пыталась смастерить что-то вроде кораблика и, конечно же, остатки крошек от пирожного. Недожника она кормила своего паукообразного домашнего любимца Лилел. Вместо того, чтобы с нежностью созерцать это очаровательное безобразие, я разбудил несчастного курьера и велел ему немедленно навести порядок. Потом послал зов Джуфину, его отсутствие совершенно меня задачило. Я уже есть, а вас ещё нет. Как нечестно, сэр. Да, действительно, согласился Джуфин. Но я неотвратимо приближаюсь. А где шляются все остальные? Где, где? Где надо там и шляются. отрезал шеф, потом сменил гнев на милость и пустился в разъяснения. Миломорин наслаждается заслуженным отдыхом, Лукфи, как всегда, сидит в большом архиве, а все остальные пользуются моей добротой и увиливают от работы под самыми разными предлогами. Кто во что горазд? И вообще, вместо того, чтобы мучить себя безмолвной речью, ты мог бы отправить заказ в обжору. Лично я ещё не завтракал. Я дисциплинированно выполнил приказ. Мне только дай волю. «Я бы такие приказы с утра до ночи выполнял». Так что сэр Джуффин Халли появился в собственном кабинете одновременно с курьером из обжоры бунбы. Шеф одобрительно оскалился, уселся в свое кресло и тут же деловито загремел посудой. «А под каким именно предлогом можно улизнуть со службы?» поинтересовался я. «Очень, знаете ли, полезная информация. Иногда я могу быть таким занудой, что самому противно». «Практически под любым», — невозмутимо ответил Джуффин. Но к тебе это не относится, так что можешь ложиться на пол и умирать от зависти. Впрочем, если тебе действительно так уж интересно, могу рассказать. Сэр Мелифаров в данный момент бессовестно пользуется своим новеньким ореолом великого героя и в очередной раз пытается соблазнить одну из твоих жён, бедняга. Что касается Кофы, он просто наслаждается возможностью спокойно позавтракать у себя дома. Не так уж часто с ним это случается. Впрочем, они оба будут здесь часа через полтора. Нам предстоят великие дела. Вернее, они предстают вам троим. А что касается Сэра Шурфа, вчера он как-то умудрился простудиться. У меня сердце от жалости разрывается. В глубине души я до сих пор уверен, что простуда это самое страшное, что может случиться с человеком. И вы совершенно правы. Впрочем, у Шурфа наверняка найдётся парочка дыхательных упражнений специально для такого случая. А где это он простудился? На тёмной стороне, что ли? Ага, как же. На крыше он простудился. Где же ещё? полез с мокрой головой разгонять свои замечательные чёрные тучи. Честно говоря, я потрясён до глубины души. Я уже успел привыкнуть к мысли, что этот парень единственное совершенное существо в этом безумном мире. И вдруг он тоже начинает делать глупости. Ничего удивительного. Вчера он как следует расслабился, улыбнулся я. А теперь калитесь, сэр. Какого рода великие дела нам предстоят? Вы же нарочно вызвали меня раньше всех, чтобы посекретничать, верно? Отчасти ты прав. Но я собираюсь посекретничать с тобой не совсем так, как ты себе это представляешь. Ты уже доживал? Ну, как вам сказать? Вообще-то я как раз собирался потянуться за добавкой. Добавка подождёт, ладно? Совсем чуть-чуть. Конечно. А что? Просто закрой глаза и немножко помолчи. Вот и всё. Я собираюсь посекретничать, но не совсем с тобой. Ничего страшного, Макс. Ты в доме у моста, рядом со мной. А вовсе не на приёме у этого вашего чудовищного знахаря, который специализируется на лечении зубов, поэтому расслабся. Я улыбнулся. Шеф ни капельки не ошибся. После его слов насчёт беседы не совсем со мной, я действительно почувствовал себя так, словно внезапно оказался в кресле дантиста. Вообще-то странно, если учесть, что в обществе сэра Джуфина Халли я, как правило, становлюсь почти безрассудным храбрым. Впрочем, я взял себя в руки, послушно закрыл глаза и расслабился, как миленький. Ничего особенного не случилось. А если и случилось, мой разум не принимал в этом никакого участия. Скажу больше. Я даже не заметил, как задремал. Ну вот, собственно и всё. Жизнерадостный голос Жуфина вернул меня к действительности. Стоило так переживать? Просыпайся, парень. Кстати, ты же хотел добавки, я не ошибаюсь. Вы вообще не умеете ошибаться. Природа не наделила вас этим великим талантом. Отозвался я с удовольствием, наполняя тарелку. А что за надругательство вы надо мной сотворили? Или это тайна? Тайна из числа тех, что хранят себя совершенно самостоятельно. Я просто пообщался с своей тенью. Вот собственно и всё. С той самой, у которой вы в своё время взяли для меня запасное сердце, ошеломлённо спросил я. Ну да, «А с какой же еще? Или ты думаешь, у тебя их несколько?» «И что вы с ней на сей раз вытворяли?» — подозрительно осведомился я. «Ничего такого, о чем нельзя говорить в приличном обществе!» — расхохотался Джуффин. «Ну чего ты так переполошился? Я научил твою тень кое-каким фокусом, всего-то. Они здорово пригодятся вам обоим. Ну, или не пригодятся, если повезет». «Я ничего не понимаю», — удрученно признался я. «А тебе не нужно ничего понимать». Просто теперь у твоей тени есть хорошие шансы спасти твою же шкуру со всеми прилагающимися к ней потрохами, в случае чего. «А почему мою шкуру нужно спасать?» – стревожился я. «Потому что тебе предстоит влипнуть в очень опасную переделку. Тебе, кофе и мелифара. Но тебе особенно. Ты уж потерпи немного. Сейчас они придут, и я все расскажу. Это практичнее, чем проводить отдельное собеседование с каждым из вас, правда? Но если вы так говорите, значит, так оно и есть». Угрюмо согласился я. Только не пытайся вживаться в трагический образ. Я тебе уже дюжину раз говорил, что это не твоё амплуа, так что смирись. С чем это ты должен смириться, чудовище? осведомился Мелифара. Он стоял на пороге кабинета. Его лицо было неправдоподобно счастливым, а новенькое лаухи таким пронзительно-малиновым, что дух захватывало. Если уж смиряться, то совсем сразу, усмехнулся я. Тоже верно. Милифара с разбега грохнулся в кресло, оно жалобно застонало. Джуфин изумлённо поднял брови и уставился на него, как на редчайшее природное явление. "С чего это столько счастья на моём дневном лице?" полюбопытствовал он. "Меня опять любят девушки", отрепортировал Милифара. "Так что мир, пожалуй, не рухнет, по крайней мере, в ближайшее время. Готовься к роли обманутого мужа, ночной кошмар. Тебе это здорово пригодится в самое ближайшее время. Клянусь всеми тошнотворными мёдами, утопающего в сахаре Кумона". Интересно, а в чём собственно должна заключаться моя подготовка к этому знаменательному событию? Хотел бы я знать, фыркнул я. Есть какие-то специальные упражнения? Ладно, уж лучше рассказывай, что у тебя случилось. Понимаю, что ты джентльмен и всё такое, но дело-то в некотором роде семейное. К тому же, ты лопнешь, если не выговоришься. Это видно невооружённым глазом. Мелифара с некоторым сомнением покосился на Жуфина. Шеф демонстративно заткнул уши, посидел так несколько секунд, снова скрестил руки на груди и неудержимо рассмеялся. Макс абсолютно прав. Сэр Мелифара, тебе действительно угрожает смертельная опасность. Впрочем, ему тоже. Если не принять меры, ты лопнешь от переизбытка невысказанных чувств, а он от простого человеческого любопытства. К тому же, мне почему-то не верится, будто всё зашло настолько далеко, что тебе действительно следует промолчать. Не зашло, так ещё зайдёт, гордо заявил Мелифара. Потом не выдержал, махнул рукой и тоже рассмеялся. Знали бы вы, что учудила эта барышня, грешный магистр. Ну и влип же я с этими вашими дикими пограничными нравами. И что же это она учудила? спросил я не без внутреннего содрогания. Я-то примерно представлял, что именно могла учудить Кинлех. Сначала всё было так мило, так прилично, даже слишком, на мой вкус. Леди Кинлех наконец-то согласилась встретиться со мной без своего конвоя. Только она потребовала, чтобы это случилось утром. Кстати, я уж не раз замечал, что многие девушки в глубине души считают мужчин какой-то заколдованной нечистью, которая становится совершенно безопасной при солнечном свете. И ещё она захотела пойти в такое место, где подают лапшу. Честно говоря, сначала я не придавал этому никакого значения. Мало ли что человек привык есть на завтрак. Я не выдержал и заржал. Так это твои проделки, чудовище? вздохнул Мелифара. В глубине души я был уверен в этом с самого начала. Ты лучше продолжай, попросил я. «Думай, что хочешь, но имей в виду. Я действовал исключительно в твоих интересах». «Ладно. В любом случае, все обернулось к лучшему. Я решил, что нам следует отправиться в один из скелетов. До заката там подают очень простую пищу, в том числе и лапшу. Мы сидели в счастливом скелете, вели светскую беседу. Леди Кенлех то и дело оглядывалась по сторонам, чтобы лишний раз удостовериться, что нас окружает куча народу. На тот случай, если я озверею от страсти и решу на нее наброситься, как это по ее представлениям у нас принято. В общем, все как положено». Между прочим, барышня заказала не только пресловутую лапшу, а ещё несколько блюд. Я даже удивился. Такое хрупкое создание и такой зверский аппетит с утра пораньше. И вдруг началось нечто невероятное. Эта потрясающая девушка внезапно оборвала своё щебетание чуть ли не на полуслове, потянулась к своей миске, руками извлекла оттуда целую горсть лапши и начала аккуратно вешать её на мои уши. Честное слово, ещё никогда в жизни я не испытывал такого шока. Но потом я сказал себе, что это вполне может оказаться одним из милых обычаев её далёкой родины, и вообще я должен быть глубоко благодарен какому-нибудь доброму божеству, что меня не пытаются накормить конским навозом. Я расслабился и просто получал удовольствие от её нежных прикосновений. Надо полагать, посетители счастливого скелета были счастливы не меньше, чем сам скелет. Даже шеф-повар вышел в зал посмотреть на это безобразие. Тем не менее, Кинлех продолжала свою странную деятельность, а я не решался оскорбить её простые, невинные чувства грубым вмешательством в творческий процесс. Это тянулось довольно долго. Я уже весь был в этой грешной лапше, а барышня только вошла во вкус. Миска уже почти опустела, поэтому она старалась проделывать это медленно. Очень странная разновидность ласки, но мне даже понравилось в каком-то смысле. Когда лапша подошла к концу, она вдруг погладила меня по голове, а потом принялась снимать лапшу и складывать её обратно в миску. Я подумал, что наше диковинное удовольствие на сегодня завершилось, но собрав лапшу, Кин Лех начала всё сначала, и у меня не было никаких возражений, честное слово. Так тебе понравилось? Я уже стонала от смеха. Ага, особенно финал. Леди Кинлех так увлеклась, что дело закончилось самым настоящим поцелуем. «Очевидно, при развешивании лапши на ушах существа противоположного пола по неволе становишься пленником жестокой страсти. А потом эта удивительная девушка вежливо спросила, не возражаю ли я, если она и впредь будет вести себя подобным образом. Честно говоря, у меня опять не нашлось никаких возражений. Правда, мне пришлось срочно отправиться домой, чтобы умыться и переодеться, но я готов еще и не на такие жертвы». Мелифара перевел дух и подозрительно уставился на меня. «И все-таки это твои интриги, чудовище! Признание уже написано на твоей счастливой физиономии, так что можешь не отпираться!» «Да я и не собираюсь, но никаких интриг не было, честное слово. Обыкновенное недоразумение лингвистического свойства». «Что ты имеешь в виду?» — с любопытством спросил сэр Джуффин. Шеф намеревался получить удовольствие по полной программе, и теперь ему требовался мой подробный отчет об истинной подоплеке этого дикого происшествия. «У меня на родине есть такое выражение — не вешать лапшу на уши, объяснил я. То есть просто молоть всякую неправдоподобную ерунду, не слишком заботиться об интересах собеседника. Я случайно употребил его в разговоре с Кинлех. Разумеется, мне тогда и в голову не пришло, что она не знает этого выражения и примет мои слова за чистую монету. Я могу не продолжать, да? Вижу, что вам всё ясно. Джуфин и Мелифара ржали как сумасшедшие. Я бы с удовольствием к ним присоединился, но у меня уже сил не было смеяться, поэтому я вяло улыбнулся и подлил себе камры. Я могу не просить прощения за опоздание, да? вежливо поинтересовался Сыркова. Вижу, что вы не тайскую вече и это прекрасно. Я как раз планировал начинать на вас сердиться с минуты на минуту, сообщил Джуфин. Так что вы действительно очень вовремя появились. Мне нельзя завтракать дома, вздохнул наш мастер-слышащий. Это такое неземное наслаждение, что сил нет остановиться. Могу вас понять, согласился шеф. Ладно, если уж все в сборе, придётся сменить тему и поговорить о Гленке Товали, бывшем великом магистре ордена Спящей бабочки, дырку в небе над этим безумцем. Он был и остаётся одним из лучших колдунов, когда-либо отягощавших своим назойливым присутствием наш прекрасный мир. А это обязательно? Я имею в виду говорить об этом скучном господине? Ехидно поинтересовался Сыркова. С ним, по-моему, и так всё ясно. Оторвать ему голову и утопить её в ближайшем болоте лучше поздно, чем никогда. Ваша правда, Кофа, сухо согласился Жуфин. Именно что-то в этом роде я и намерен вам предложить, но дело зашло слишком далеко. Гленки охраняет целый отряд одиноких теней. Впрочем, с ними легко справится Макс, так что тени-то как раз не проблема. Я судорожно сглотнул слюну и все имеющие, если у меня возражение заодно. Если сэр Джуфин почему-то считает, что я легко справлюсь с этими грозными одинокими тенями, что ж, ему виднее. Шеф покосился на меня с заметным сочувствием. Я понимаю, что для тебя это звучит довольно дико, тем не менее, одного твоего смертного шара может оказаться более чем достаточно. Главное послать его в нужном настроении, а это у тебя обычно получается, насколько мне известно. Наша основная проблема, господа, состоит в том, что Гленки Товал обитает в мире и на тёмной стороне одновременно. Даже поверить в такое трудно, но я верю. Riccheйшее мастерство. Недаром я всегда восхищался его талантами. Даже через чур, извительно заметил Кофа. Если бы вы в своё время не вытыргивали у нуфлина его жизнь, и проблемы бы не было. Ваша правда, Кофа, согласился Джуфин. Но в то время я был одержим идеей, что жизнь каждого избранника Хумгата величайшая драгоценность, которую не следует отнимать без особой необходимости. Впрочем, мне и сейчас время от времени приходят в голову подобные глупости. «Ну, вам виднее», – пожал плечами Кофа. «Кстати, я вас хотел все спросить, а на каких условиях ему были дарованы жизнь и свобода?» «На самых обычных». Гленке обязался никогда не появляться в Угуланде, не встречаться с другими членами своего ордена и все такое. Кроме того, при личной беседе он поклялся мне, что ограничит область своих изысканий истинной магией. Собственно говоря, он честно выполнил все эти условия. Если верить пойманной мной одинокой тени, Гленки по-прежнему тихо сидит в своём поместье, где-то в окрестностях Великого озера Мунта, и покидает его только для того, чтобы прогуляться на тёмную сторону. Очевидной магией от его делишек тоже не пахнет. Формально мне даже не к чему придраться, за одним маленьким исключением. Этот безумец привёл нас на самый край пропасти, когда занялся дрессировкой одиноких теней. Я готов заплакать слезами ограбленного скупца. Его бы таланты до да какого-нибудь симпатьяги вроде лейтенанта городской полиции Апуры Блаки или хоть там уже Сэру Рогро. А нет. Что ты вы уж очень расстроились, Джуфин, укоризненно сказал Кофа. Ано вам надо? Ещё бы я не расстроился. Вам проще, Кофа. Вы его изначально терпеть не могли. Не знаю уж почему. А мы с Гленки в своё время были хорошими приятелями, или даже друзьями, уж не знаю, как это следует называть. Поэтому не могу сказать, что мне доставляет удовольствие необходимость его прикончить. Ой, могли бы уже и привыкнуть, невесело усмехнулся Сыркова. Вы же с самого начала специализировались на убийствах бывших друзей. И правильно? Неблагое профессия, верный кусок хлеба. Мне начало казаться, что их разговор принял довольно напряжённый характер, но тут Жуфин махнул рукой и расхохотался. Спасибо, Кофера. Что вы умеете так это поднять настроение? Такой пожилой, солидный джентльмен и такой безнравственный. Ужас. Ах, Джуфин. Если уж на то пошло, поговорите на эту тему с магистром Нуфлиным, ещё более пожилым и куда более солидным джентльменом. И он вам скажет, что нравственность придумали сытые, могущественные и очень неглупые люди, чтобы все остальные посвящали свой досуг поиском правых и виноватых. и не мешали им спокойно кушать. «Сразу видно бывшего генерала полиции», — ухмыльнулся Джуффин. «И вот с этим пожилым циником вам придется отправиться в Ландоланд, бедные мальчики. Да еще и на поиски моего хорошего приятеля Гленки Тавала. Честно говоря, я вам не завидую». «А вам не кажется, что вы нам еще ничего толком не объяснили?» Устало спросил я. «Ха! Сразу видно, что ты еще очень недолго у нас работаешь», — неожиданно рассмеялся Мелифаро. Это ж классика наших совещаний. Сэр Джуфин и сэр Коффа до полуночи выясняют отношения, а остальные с урасом ждут, когда же они подерутся. В финале сэр Джуфин говорит, что действовать придётся по обстоятельствам и спокойно уезжать домой. Я правильно излагаю, сэр? Почти, одобрительно ухмыльнулся шеф. Но ради прекрасных глаз и потрёпанных нервов сэра Макса можно даже поступиться традициями. Поэтому мы с Коффа и так и быть сократим свой диалог. Можем даже закончить прямо сейчас. Ничего страшного. Спасибо, улыбнулся я. Так мило с вашей стороны. Так что, мы должны поехать в Ландаланд и совместными усилиями откусить голову вашему старому другу Сэру Гленки Тавалу, я вас правильно понял? Гениально, ехидно восхитился Джуфин. Что, собственно, я действительно должен вам сказать касательно убийства Гленки? Вам придётся убить его и в этом мире, и на тёмной стороне одновременно. В противном случае он будет ускользать от вас до скончания времён. Именно поэтому вам придётся ехать втроём. Вы, Кофа, прикончите его в мире и получите от этого море удовольствия, как я понимаю. Макс будет действовать на тёмной стороне, а ты, парень, а я буду болтаться между тем и этим, как всегда, подхватил Мелифара. Совершенно верно. А когда уезжаем-то? деловито поинтересовался Кофа. Чем раньше, тем лучше. Хоть прямо сейчас. Нет, так не пойдёт. Не знаю, как вам, мальчики, а мне нужно собрать вещи. Всем нужно собрать вещи. Мелифор от избытка чувств чуть не рухнул на пол вместе с креслом. А мне еще, между прочим, нужно попрощаться с одной прекрасной леди. Когда ты только-только поступил на службу, я дал тебе один хороший совет. Джуффин улыбался, но глаза его были холодны, как вода в проруби. Я сказал тебе, что работа у нас опасная, поэтому перед тем, как отправиться в дом у моста, следует прощаться с теми, кто тебе дорог. Так, словно уходишь навсегда. Помнишь? Помню. серьёзно кивнул Мелифара. Честно говоря, я так и собирался сделать, но прощаться навсегда с мокрой лапшой на ушах, знаете, этого я пока не умею. А тебе этот совет здорово не нравится, да? спросил меня Джуфин. Тем не менее, к тебе он тоже относится. Учти на будущее. Ладно уж. Можете отправляться завтра утром или в полдень. Одним словом, когда проснётесь. С таким возницей, как сэр Макс, это не имеет особого значения. Всё равно вы доберётесь до Гленки гораздо быстрее, чем я осмеливаюсь надеяться. «Тогда после полудня, ладно?» – попросил я. «Ладно», – равнодушно согласился Джуфин. «Я же сказал, решайте сами». «Давненько мне не удавалось надолго смыться из еха», – мечтательно протянул сэр Кофа. «Даже не верится. Знаете, Джуфин, я начинаю испытывать признательность к этому вашему приятелю. Если бы не он, не видать бы мне такого отдыха, как своих ушей». «Между прочим, я вас уже несколько лет уговариваю поехать куда-нибудь и хорошенько отдохнуть. Сами же отказывались». Сами знаете, что я не люблю тратить время на всякие глупости, а вот съездить в Ландаланд по делу именно то, что надо. Ну вот и хорошо, хоть кто-то доволен своей участью. Джуфин заразительно зевнул и лениво потянулся к полупустому кувшину, потом махнул рукой и решительно извлёк себя из кресла. Да завтра, господа. Делайте что хотите, а я собираюсь воспользоваться своим служебным положением и дезертировать. И не хотел бы я оказаться на месте безрассудного героя, который решится остановить меня на пути к постели. После этого пламенного выступления Джуфин неожиданно подмигнул мне, схватил себя за шеврот и нелепым, невозможным мультяшным жестом выкинул себя в окно. Он исчез раньше, чем достиг земли, так что мне оставалось только растерянно пялиться на маленькое облачко белёсого тумана, повисшего за окном. Под моим недоумевающим взглядом облачко приняло форму огромного вопросительного знака, потом задрожало и рассеялось. Сэр Коффа неодобрительно покачал головой. «Шуточки у него». «Ладно, мальчики, я все-таки пойду поработаю напоследок. Не переживай, Макс, я сменю тебя сразу после полуночи. Это в моих же интересах. Чего я точно не собираюсь делать, так это ехать на край света в обществе невыспавшегося возницы. Или что еще хуже накачавшегося до икоты бальзамом Кахара». «Когда это я накачивался им до икоты?» «Что-то не припоминаю ничего подобного. Такого умеренного во всех отношениях зануду, как я, еще поискать надо». У меня вообще нет дурных привычек, сплошь безабидные. Ты пока так безобразно молод, что все твои привычки ничего не стоят, рассмеялся Кофа. Всякая человеческая привычка заслуживает того, чтобы о ней говорили, когда ей или 200, ни как не меньше. Хорошего вечера, мальчики.